Глава 5. Наступила зима. Особых снегопадов не было, но холод стоял зверский. Дул резкий ледяный ветер, прилетая из необъятной и дикой горной страны, простиравшейся на север и запад от окзад Оската. Изъези отвела Сати в лавку, где продавали поношенную одежду, и она купила там теплую куртку из выворотки густым шелковистым мехом внутрь. Капюшон куртки был оторочен пушистым, похожим на перья мехом какого-то горного зверька, о котором Изъези сказала: Теперь их всех перебили. Слишком много охотников развелось. Еще она сказала, что куртка сделана не из шкуры Эбердина, как думала Сати, а из шкуры высокогорного Миньюла. Куртка была очень длинная, почти до колен. А на ноги Сати купила высокие меховые сапоги, новые из искусственной кожи. Сапоги были предназначены для занятий горными видами спорта и путешествий автостопом по горной местности. Наки даже те, кто придерживался старых правил и традиций, Легко принимали все новое, если видели, что оно лучше старого и не требует никаких особых изменений в привычном образе жизни. Сати это представлялось на редкость разумной разновидностью вполне приемлемого консерватизма. Но для экономики Аки, нацеленной на быстрое и непрерывное развитие, подобное мировоззрение было настоящим проклятием. Теперь Сати в своей теплой куртке и новых сапогах чувствовала себя на обледенелых улицах окзад оскота одним из полноправных его обитателей. Тем более, что зимой все здесь становились похожи друг на друга, одетые в поношенные, но теплые меховые куртки и пальто с одинаковыми, отороченными пушистым мехом капюшонами. Выделялись лишь государственные чиновники, по-прежнему облаченные в форму и тоже похожие друг на друга, как оловянные солдатики. В ярких синтетических куртках с капюшонами, пурпурных, ржаво-коричневых или синих, в зависимости от ведомства. Безжалостный холод создавал некие братства неузнаваемых. Стоило зайти в помещение, и тепло неизменно служило источником, если не наслаждения, то во всяком случае поднятия настроения, ощущения общности с себе подобными. Синими холодными вечерами было удивительно приятно, скорабкавшись по крутым обледенелым улочкам, оказаться в битком, набитой людьми тесной комнатушке, где горел камин. Электрический, разумеется, ибо здесь почти на границе вечных льдов топливо было большой редкостью. И все тепло давала энергия стремительной эрехи, вода которой и сама была холодна, как лед. И снять перчатки, и растереть руки, которые в тепле начинали казаться удивительно обнаженными и беззащитными. А потом, оглядевшись, увидеть вокруг такие же покрасневшие от ветра лица, за ресницы и услышать негромкое «табат-табат» маленького барабана и тихий голос, перечисляющий, например, название рек в горном районе Хойнинг и объясняющий, где и как одна из них впадает в другую или рассказывающий историю об Изиде и Иинамеме с горы Гам, или о том, как совет города Меза повел свою армию против западных варваров. Да, все это было истинным наслаждением для Сати на протяжении ее первой долгой зимы в горах. Западные варвары, как она уже узнала, как раз и были народом Довза. Почти все, чему учили мазы и что они рассказывали своим слушателям, практически вся история, философия, медицина, все своим происхождением было обязано населению центральных и восточных областей континента и давно минувшим столетием. И практически ничто в этой культуре не было связано с исторической родиной Довза, кроме языка, на котором теперь говорила вся планета. Однако в горах даже язык Довзан был полон слов и понятий, заимствованных из местных языков и наречий, особенно из языка рангма. Слова. Мир, созданный из слов. И еще в окзат оскоте была музыка. Некоторые мазы знали множество исцеляющих песен, подобных тем, что Тонг Офф давал Сати в столице. Некоторые умели играть на струнных инструментах, щипковых или смычковых, и часто аккомпанимировали тем, кто исполнял старинные песни или баллады. Сати старалась записывать все подряд, хотя отсутствие музыкального слуха и специального образования мешало ей по-настоящему оценить исполняемые произведения. Существовали также различные виды изобразительного искусства и тонких ремесел. Резьба, живопись, ковроткачество. Художники и ремесленники постоянно использовали в своих произведениях символику дерева и горы, а также образы и события из наиболее популярных легенд и историй. А ведь когда-то существовало и искусство танца, сейчас сохранившееся лишь отчасти, в виде отдельных элементов, включенных в разные гимнастические и медитативные системы. И все-таки все в этом мире начиналось и кончалось искусством слова. Стоило мазу накинуть на плечи, свою красную или синюю накидку или шарф, кусок тонкой материи, считавшийся здесь символом этой профессии, и он сразу начинал казаться большинству слушателей кем-то, обладающим сверхъестественной властью или могуществом. И что бы он ни сказал, затем его слова воспринимались всеми как часть великого толкования. А сняв накидку, масс тут же снова становился обычным человеком, не только не обладающим, но и ни в коем мере не претендующим на духовную власть над людьми. И слова его теперь значили не больше, чем слова любого другого человека. Некоторые, разумеется, настаивали на том, чтобы Мазам был придан некий особый, более высокий статус в обществе. Подобно соплеменникам Сати, и здесь люди мечтали просто следовать за лидером и ни о чем не задумываться, превратив в пожертвование честно заработанную толкователями плату и взвалив на чужие плечи ответственность за собственную судьбу. Но если у Мазов и было некое общее качество, так это упрямая скромность. Даже самые талантливые из них никогда не торговали собственной харизмой. Маз имен Катьян был самым доброжелательным человеком, какого Сати встречала в жизни. Но когда одна женщина, желая ему польстить, назвала его почтенным титулом Мунан, именно так называли знаменитых Мазов в легендах и сказках, он буквально набросился на нее гневно крича, «Да как ты посмела так меня назвать?» Но потом, взяв себя в руки, и пояснил уже спокойнее, «Лет через сто после моей смерти будет можно, Йос». Кстати, давно догадывалась, что чрезмерная скромность мазов в определенной степени связана с тем, что все их профессиональные занятия находятся под запретом, и они вынуждены постоянно рисковать, выполняя свою работу. Но когда она поведала свои соображения о Яр уминг та только головой покачала. «Ох, нет», — сказала она, — «мы действительно вынуждены скрываться и делать свое дело в тайне, это верно, Йос. Но, насколько я знаю, и во времена моих деда с бабкой большая часть мазов жила точно так же». Никому не было позволено постоянно носить свой шарф. Даже Элайт Они. Разумеется, в Умиязу все было совсем не так. А как? Расскажите мне об этом, Мас, пожалуйста. Умиязу так построены, чтобы в них могла накапливаться жизненная сила. Это места полные жизни, полные людей. И одни из них раскрывают истории, а другие слушают. Полные книг. А где существовали умиязу? О, да везде. Например, вокзат Оскате. Одна умиязу была там, где теперь школа а вторая, где шлифовали на мастерская. И вдоль всего пути на Селонг, даже в самых высокогорных долинах, существовали специально у до паломников. А внизу, где земли богатые и плодородные, у Миязу были большие, богатые. Там жили сотни мазов, которые постоянно навещали друг друга и обменивались знаниями. Они хранили книги, там было много книг йос, и сами писали книги, и вели летописи. Но главное, они всегда собирали вокруг себя людей и толковали с ними про то, что успели узнать. Многие мазы именно этому посвящали всю свою жизнь. И всегда можно было найти в Умиязу Йос. И люди всегда могли прийти к ним туда и послушать толкование, почитать книги в библиотеке. Иногда в Умиязу прибывали даже целые караваны, украшенные красными и синими флагами. Иногда люди даже зимовали в Умиязу Они специально копили деньги, откладывая понемногу, чтобы иметь возможность заплатить толкователю и некоторое время пожить в Умиязу, послушать, почитать. Бабушка рассказывала мне о своем путешествии в Красную Умеязу, которая находилась в Тенбане. Бабушке было тогда лет 11-12. Они отправились туда всей семьей, и им потребовался почти целый год, чтобы посетить Умеязу, немного пожить там и вернуться домой. Родители ее были людьми обеспеченными, так что они почти весь путь проделали верхом, а повозку с поклажей тащили эбердины. Тогда ведь еще не было ни машин, ни самолетов. Вообще не было. И люди по большей части передвигались просто пешком но все несли флаги и ленты – красные и синие. Атьяр Уминг даже засмеялась от удовольствия при воспоминании об этих процессиях. «Бабушка моя, мать моей матери, описала это путешествие в своем дневнике. Я как-нибудь разыщу его, и тогда поговорим об этом подробнее». Муж старой толковательницы Уминг Атьяр тем временем разворачивал на столе потайной комнатке, находившейся за принадлежавшей их семейству бакалейной лавкой, большой лист плотной бумаги. Атьяр Уминг подошла к нему, и придавила упрямый лист по углам черными, отполированными до блеска камнями. Затем Мазы пригласили пятерых собравшихся слушателей подойти поближе, приветствуя их сложенными у груди руками, и предложили внимательно рассмотреть изображенную на листе схему и надписи на ней. Такие занятия они проводили каждые три недели, и Сати за зиму не пропустила ни одного. Именно здесь она впервые по-настоящему познакомилась с системой мышления оканцев, которую она условно называла «дерево». Схема была самым драгоценным достоянием престарелых мазов. Она досталась им 50 лет назад от их учителя и была потрясающе красива. Эта схема, или точнее мандала, где один, в котором двое, способствует произрастанию троих, пятерых и множества-множеств, которые затем снова превращаются в 5, 3, два, один. Дерево, тело, гора, вписанные в круг, обозначающий все и ничто. Изящные крошечные фигурки людей, изображения растений, скал, рек, живые, точно языки горящего пламени, как бы возникавшая каждая по отдельности из более крупных форм, которые делились и соединялись, превращались и превращали друг друга в нечто иное, целостное. И это единство порождало бесконечное разнообразие, тайну, смысл которой был ясен как день. Кстати, очень нравилось рассматривать эту схему и разбирать надписи и стихи, написанные вокруг и на полях. Рисунки были прекрасны, поэзия восхитительно и изысканно уклончива, Да и вся схема представляла собой произведение высочайшего искусства, способного не только просвещать, но и полностью растворять в себе. Мас Уминг обычно садился и, несколько раз ударив в барабан, начинал петь одну из тех бесконечных песен, которыми часто сопровождались подобные занятия, а также некоторые обряды. Мас Атьяр читала надписи и растолковывала смысл некоторых фраз, возраст которых насчитывал 4-5 тысячелетий. Голос ее был негромок, часто она вообще умолкала надолго. Слушатели нерешительно тоже тихими голосами задавали вопросы. И она обязательно отвечала на каждый. Потом отяра отходила в сторону, садилась и тоненьким голоском подхватывала песню, которую исполнял старый полуслепой Уминг. А он, продолжая аккомпанировать себе и ей на барабане, затем вставал и начинал декламировать какое-нибудь стихотворение или толковать его. «Это зачинил Мас Ниньо Раинг 6-7 столетий назад. Каково? Эта вещь потом вошла в древо». А кто-то взял, да и написал ее здесь, на полях. Отличный каллиграф, между прочим. В этих стихах говорится о том, как облетают листья дерева, но потом всегда вырастают вновь, пока мы способны их видеть и произносить вслух их имена. Посмотрите, вот здесь говорится. Слова «Вот золото листвы», что дни осенние переживает, и славы блеск вернет ветвям. А внизу, вот здесь, кто-то приписал уже позднее. «Память – вот единственная жизнь души». Запомните эти слова. Уминг, улыбаясь, обвел слушателей взглядом. Улыбка у него была добрая, но немного грустная. «Не забывайте. Память. Вот истинная жизнь души. Каково, а?» Он счастливо засмеялся и все тоже заулыбались. И все это время внук Атьяр и Уминга, присматривая за покупателями и входной дверью, держал аудиосистему, включенной на полную мощность, и она неумолчно и неустанно изрыгала безобразную бравурную музыку, дурацкие нравоучительные лозунги, никому не нужные новости и объявления, заглушая произносимые в дальней комнате запрещенные слова, запрещенные стихи, запрещенный смех, запрещенную радость общения. «Очень жаль», — сообщила вечером в своему ноутеру, — «что ни малейшего удивления не вызывает тот факт, что столь древняя и столь распространенная среди населения философско-духовно-космологическая система знаний содержит и определенный процент предрассудков, а также того, что можно условно назвать «фокусом-покусом». В этих бескрайних джунглях слов, обладавших множеством различных значений, она не раз, конечно же, попадала и в непроходимое болото, в настоящую трясину, например, познакомившись с мазами, которые утверждали, что владеют некими магическими знаниями и сверхъестественным могуществом. Сати всегда считала подобное заявление полным занудством, но понимала, тем не менее, что наке нельзя с уверенностью сказать, что в этих словах правда, а что чистейшая ложь, что ценно, а что шелуха. И ей оставалось одно не зная устали, заносить в компьютер всю информацию, которую удавалось добыть у этих мазов-волшебников в области алхимии, нумерологии и грамотного прочтения символических текстов. Они продавали ей отрывки подобных текстов и методологию их исследования по очень высокой цене, да еще и ворчали при этом, стараясь запугать ее зловещими предостережениями по поводу того, как опасно владеть столь могущественными знаниями. Особенно отвратительно было ей это грамотное прочтение. И именно так грамотным прочтением, фундаментализмом, земные религии искажали даже лучшее намерение своих отцов-основателей. Не изводя мысль до формулы, заменяя выбор послушанием, эти проповедники превращали живую, объединяющую идею в мертвый и незыблемый закон. Тем не менее, Сати усердно заносила всю информацию в память компьютера, который уже дважды приходилось разгружать на кристаллы, потому что она не имела ни малейшей возможности передать Тонгу хоть что-то из той огромной кучи золотых слитков и мусора которая у нее уже собралась. Здесь, вдали от столицы, да еще когда абсолютно все средства связи находились под постоянным контролем со стороны корпорации, она не могла даже посоветоваться с Тонгом, что ей делать со всем этим материалом дальше, не могла сообщить ему, что нашла нечто действительно заслуживающее внимания. И эта проблема, так и оставаясь неразрешимой, постепенно все разрасталась. Среди многочисленных фокусов-покусов она наткнулась на явление, которая, насколько это было известно, отнюдь не являлась на Аке уникальным. Это была некая система колдовских значений, которыми якобы обладали различные способы композиции и диаграмм, и особенно диакритических значков, которые придавали словам конкретный грамматический характер, именной или вербальный, то есть обозначали время, наклонение, число, падеж, а также классифицировали слова по действиям и элементам, или буквально каждая вещь здесь могла быть, классифицировано в рамках четырех действий и пяти элементов. Каждый значок старой письменности таким образом становился ключом к некоему коду, который мог расшифровать только специалист, функции которого были весьма схожи с функциями, скажем, индийского толкователя гороскопов. Сати обнаружила также, что очень многие в окзат оскоте включая и чиновников корпорации, никогда не стали бы предпринимать ничего серьезного, не обратившись прежде за помощью к такому толкователю знаков. Толкователь выписывал их имена и другие нужные слова, создавая определенную знаковую композицию, над которой ему предстояло поразмыслить, соотнести ее с весьма впечатляющими, изысканно запутанными магическими схемами и диаграммами, а потом, в соответствии с результатами, предсказать клиенту будущее и дать необходимые советы. «Из-за этого можно даже посочувствовать моему советнику», записывала Сати. Впрочем, нет, ведь советники ему подобные и сами устраивают примерно такие же фокусы-покусы только политические, желая, чтобы все оставалось на своих местах под замком и действовало исключительно по их приказу. Однако на самом деле его собственный контроль над всем кончается там, где начинается власть его хозяев над ним самим. Многие из видов деятельности мазов, оказавшиеся для Сати новостью, имели свои земные эквиваленты. Например, гимнастика, очень напоминавшая йогу и тайши, была направлена на развитие не только тела, но и ума. это дисциплине, по мнению мазов, следовало посвящать всю свою жизнь, ибо ее основная цель заключалась в переходе на более высокую ступень духовного развития и, в частности, приобретении способности впадать в состояние некоего особого транса или, по желанию, пробуждать себе, скажем, боевой дух. В транс, похоже, впадали ради самого этого состояния, воспринимая его как опыт пребывания в изначальном покое и равновесии, а не как опыт сатори или откровения. А что касается молитв, Да и можно ли было здесь говорить о молитвах? Аканцы не молились. Это сперва казалось Сати настолько странным и неестественным, что даже мысль о том, что такое возможно, была сразу отнесена ею к категории не совсем продуманных. Может быть, я просто не понимаю, что значит для аканцев молитва, думала Сати. Если это просьба, то они никогда никого ни о чем не просят. Даже в той малой степени, в какой это делает она сама. Когда она бывала чем-то озадачена или обескуражена, то частенько восклицала «О, Рам!» не придавая этому обращению к древнему индийскому божеству никакого религиозного значения. А когда бывала сильно испуганна, то шептала, «Пожалуйста, Господи, ну, пожалуйста, помоги». Строго говоря, все эти обращения были абсолютно бессмысленны, и все-таки Сати понимала, что они сродни молитве. Но она никогда не слышала ничего подобного из уст аканцев. Они могли пожелать друг другу добра. «Пусть этот год будет для тебя удачным. Желаю тебе еще больших успехов». Они могли проклинать друг друга, и пусть твои сыновья едят камни». Эти слова она, например, не раз слышала от диоди, того маленького человечка с тележкой. Он всегда шептал их себе под нос, когда мимо проходил чиновник в сине-коричневой форме. Но это, безусловно, были пожелания или даже проклятия, а не молитвы. Люди не просили божество сделать их хорошими или уничтожить их врагов. Не просили выиграть за них в лотерею или вылечить заболевшего ребенка. Они не обращались к облакам, с просьбой пролить дождь на иссохшую землю, не просили зерна поскорее прорасти. Нет, они желали, выражали свою волю и надежду, но только не молились. И ничего не приносили жертву, кроме денег. Чтобы получить деньги, нужно сперва отдать деньги. Это был твердый и универсальный принцип. Прежде чем начать какое-то дело, а тем более важный бизнес, аканцы закапывали в землю серебряные и золотые монеты или бросали их в реку, или раздавали нищим. Или расплющивали золотые монеты, превращая их в легчайший, почти прозрачный металлический лист. Такими листами украшали ниши в домах, обивали колонны и даже целые стены. Иногда монеты, расплавив их, превращали в золотую тонкую нить, которую вплетали затем великолепные шали и шарфы, которые здесь принято было дарить на Новый год. Правда, серебряные и золотые монеты встречались все реже. Достать их можно было с трудом, поскольку корпорация, запрещавшая столь бессмысленную и варварскую трату драгоценных металлов, Заставила общество перейти на бумажные деньги. Ну что ж, люди сжигали бумажные купюры, как дрова, делали из них кораблики, которые пускали плыть по реке, мелко-мелко рубили и съедали вместе с салатом. Все это было чистейшей воды фокусы-покусы, но Сати подобное отношение к деньгам находило просто неотразимым, а эти обычаи очень привлекательными. Резать коз или собственных первенцев, чтобы ублажить неведомые сверхъестественные силы, вот что являлось настоящим извращением, думала она. А в сжигании денежных купюр она видела галантность опытного игрока. Легко придет, прахом пойдет. Под Новый год друзья, встречаясь, тут же поджигали купюры в одно ха и весело помахивали ими, точно маленькими факелами, желая друг другу здоровья и успехов. Сати не раз видела, что так ведут себя даже сотрудники различных министерств и ведомств. Интересно думала она. А советник тоже когда-нибудь сжег деньги. Местные жители, наивные и довольно невежественные, С ними Сати знакомилась в основном на занятиях гимнастикой и у толкователей, а также просто на улицах города. Практически все верили тем, кто умеет читать знаки, совершать всякие алхимические чудеса, составлять диеты, позволяющие жить вечно, и предлагает такие гимнастические упражнения, что человек в итоге якобы обретает способность один противостоять целой армии. Даже Изея верила толкователям знаков. А вот почти все Мазы, люди более образованные и просвещенные, В один голос уверяли Сати, что никто из них никаким особым могуществом не обладает, и все они существуют только в реальном мире, не знают ничего более священного, чем этот мир, да и не ищут большего могущества, чем смогла им дать природа. Хотя высокие духовные устремления и даже понятие священного были для них вполне доступны. И Сати, торжествуя, заявила своему компьютеру. Никаких чудес. В тот день она, закончив свои записи, убрав их в память и закодировав, надела меховую куртку и сапоги и отправилась, несмотря на пронизывающий до костей ветер ранней весны, к Адиджину Манно заниматься гимнастикой. Впервые за несколько недель вновь стала видна Силонг, но не как сплошная стена, а только самая вершина, точно серебряный рук, сверкавшая над темными низкими тучами. Теперь Сати регулярно ходила также на занятия Кизиэзи и часто оставалась после них, чтобы посмотреть, как Акидан, и другие представители молодого поколения делают особые атлетические упражнения 2-1. Эти упражнения всегда делали в паре, и зрелище было весьма впечатляющее, с массой обманных движений, ложных выпадов, падений и кувырков. Занятия с молодежью вел Адиджин Манма, тот самый толкователь странной истории о человеке, которому снилось, что он может летать. Ребята Адиджина прямо-таки обожали, а потом кто-то из них привел Сати к нему на занятия медитацией, Где они учились делать очень красивые и строгие по форме упражнения. А Диджин сам пригласил Сати присоединиться к его группе. Занимались они в старом Пагаузе у реки. Это было не столь безопасное место, как превращенное в спортзал Умиязу, где занятия вела Изиази, -за, и где, в принципе, проводились и разрешенные законом занятия оздоровительной гимнастикой, служившие отличным прикрытием для гимнастики незаконной. Свет в Пагауз проникал лишь через узкие и грязные окна щели, расположенной под самой крышей. Здесь говорили исключительно шепотом, голоса никто никогда не повышал. И никаких фокусов-покусов Адиджин не показывал, но Сати от чего то эти занятия с их замедленными движениями в полутьме и полной тишине казались пугающе странными, действительно связанными с какой-то магией, а порой даже пробуждали в ее душе невнятную тревогу. И сразу же проникли в ее сны. Человек, оказавшийся рядом с Сати в тот день, Когда она впервые присоединилась к группе Адиджина, сразу же уставился на нее и не сводил с нее глаз, пока она усаживалась на мат, пока группа осуществляла разминку, и потом, когда она уже включилась в общее движение. Он все смотрел на нее и даже вроде бы подмигивал, делал какие-то странные призывные жесты, без конца ухмылялся. В общем, никто больше себя так не вел. Сати все это раздражало и смущало, пока во время одного упражнения Застыв в позе, которую следовало соблюдать довольно долго, она не разглядела своего соседа как следует и не поняла, что он, по всей видимости, полусумасшедший. Вскоре группа перешла к таким упражнениям, которые были Сате еще не знакомы, и она очень внимательно следила за их выполнением и старалась как можно лучше повторить. Ее ошибки и неверные движения очень огорчали соседа, и он все время пытался показать ей, когда и как нужно двигаться, устраивая целую пантомиму и безумно шаржируя каждое движение. Когда все вставали, Сатя оставалась сидеть, что в принципе было разрешено, и это приводило ее соседа в полное отчаяние. Он жестами призывал ее немедленно подняться. Губы его складывались в слово «Вставай», и, наконец, он не выдержал. Прошептал «Встань! Вот так! Поняла? Поднимайся же!» Сделал шаг и поднялся в воздух. Потом поднял вторую ногу, словно ступая по невидимым ступеням, и поднялся еще выше. Он стоял в воздухе примерно в полуметре от пола босой и смотрел на сати сверху, улыбаясь и чуть встревоженно и жестами приглашая последовать его примеру. Он стоял в воздухе. А диджин, толкователь лет 50, в традиционном синем шарфе, обмотанном вокруг шеи, как всегда живой, аккуратный и подвижный, подошел к нему, а все остальные продолжали методично делать сложные упражнения, покачиваясь, словно целый лес бурых водорослей. А Диджин шепотом приказал соседу Сати «Спускайся, Уки!» и взял его за руку, как бы помогая спуститься по лестнице по двум несуществующим ступенькам. Потом ласково похлопал его по плечу и вернулся на свое обычное место. Уки тут же присоединился к остальным и стал гибко раскачиваться, одновременно поворачиваясь из стороны в сторону с безупречной грацией и упругостью. О существовании Сати он явно позабыл. И после занятий она не смогла заставить себя задать Адиджину хоть один из мучивших ее вопросов. Да и что бы она у него спросила? «Видели ли вы то же, что видела я?» «Да и видела ли я это?» «Вот уж было бы глупо! Этого же просто быть не может!» Так что Адиджин без сомнения просто ответил бы вопросом на ее вопрос. А что, если она не спросила его ни о чем, только потому, что боялась утвердительного ответа? Что, если Адиджин сказал бы «Да, видел»? Если Мим способен оживить пустую коробку Если факир легко взбирается по веревке, привязанной к пустоте, то, возможно, этот несчастный безумец способен подниматься по воображаемой, а может, невидимой для других лестнице? Если духовная сила способна сдвинуть горы, то, может быть, она способна и лестницу в воздухе создавать? Может быть, это некое состояние транса, возникшее под воздействием гипноза? Или, напротив, этот человек способен гипнотизировать других? Сати кратко описал этот случай в своем ежедневном отчете, не давая никаких комментариев. И занимаясь этим, окончательно пришла к выводу. Там все-таки была какая-то ступенька, которую она просто не разглядела в темноте. Может быть, какой-то ящик или балка, выкрашенная черным. Ну, разумеется, что-то там было такое. Но к своему отчету она так ничего больше и не прибавила. Теперь ей казалось, что она легко могла бы разглядеть это возвышение, балку или ящик. Но тогда-то она их не видела. И все же с тех пор перед ее мысленным взором Часто возникали две мозолистые и мускулистые босые ноги, будто поднимавшиеся вверх по слону несуществующей горы. Интересно, думала она, каково это – ступать по воздуху босыми ногами? Холодный ли он? упругили. После этого Сати с еще большим вниманием стала вчитываться в старинные тексты, в частности в те сказки-легенды, где говорилось о хождении по воздуху, о шагах по ветру, о езде верхом на облаке, о путешествиях к звездам и уничтожении с помощью молнии врага, находящегося на большом расстоянии. Подобные способности приписывали эпическим героям или особенно мудрым мазам, жившим далеко-далеко отсюда и когда-то давным-давно, хотя многие из этих фольклорных персонажей были явно знакомы с самыми современными технологиями. Сати по-прежнему считала, что эти свойства носят мифический, метафорический характер и не следует воспринимать их буквально. Иного объяснения она для них не находила. Впрочем, ее отношение к подобным чудесным способностям постепенно менялось. Она понимала, что все еще не улавливает главного в великой системе, а потому и никак не может как следует в ней разобраться. Не может увидеть ее целиком. Значит, толкование это не объяснение. Леса за деревьями не видишь. Слышался у нее в ушах ворчливый голосок дяди Хари. Ох уж эти мне педанты и пандиты. Поэзия. Вот что тебе нужно. Читай Махабхарату. Там есть все. Массы Спрашивала Сати, а чем, собственно, вы занимаетесь? Я толкую, Йос Сати. Да, ну скажите, как воздействуют на людей те истории, которые вы рассказываете, толкуете? Они толкуют для них мир. Как это? Толкуют поступки людей, Йос. Мы для этого и существуем. Масы Лет, как и большинство мазов, говорили негромко и даже как-то неуверенно, постоянно делая такие долгие паузы, что это казалось концом рассказа. Однако, отдохнув, она начинала говорить снова. И это затяжное молчание становилось как бы неотъемлемой частью того, о чем она говорила. Элайт, маленькая хромая морщинистая старушка, была хозяйкой с кабиной лавки и жила вместе со всем своим семейством в самом бедном районе города, где жилищем многим беднякам служили даже нежалкие хижины из камня и дерева, а нечто вроде палаток или юрт из войлока и парусины, залатанных кусками пластика и поставленных на небольшие возвышения из плотно утрамбованной глины. В лавке Элайт Вечно кишели ее многочисленные внучатые племянники и племянницы, и спотыкаясь, бродил крошечный двоюродный правнук, то и дело совавший в рот шурупы и шайбы и довольно часто их глотавший. Над прилавком висела старая фотография Элайет с ее неразлучной подругой Они. Мас Они Элайет была высокой красивой женщиной с мечтательными глазами. Мас Элайт Они – маленькой, очень живой, но тоже очень красивой. 30 лет назад обе были арестованы по обвинению в сексуальных извращениях и проповедничестве насквозь прогнившей идеологии. Обеих сослали на запад в исправительный лагерь, где Они и умерла. А Элайт вернулась через 10 лет, хромая, беззубая, больная. Зубы ей то ли выбили, то ли их съела цинга. Сама Элайт об этом никогда не рассказывала. Она вообще никогда не рассказывала о себе и о своей возлюбленной. И никогда не говорила ни о преклонном возрасте, ни о здоровье, ни об утомительных заботах. Она всю свою жизнь подчинила строгой и ничем не нарушаемой ритуальной последовательности действий, которая включала все телесные нужды и функции, приготовление и поедание пищи, сон, работу в лавке, занятия с другими людьми, но прежде всего толкование, чтение и изложение текстов, которые она учила всю жизнь, их бесконечное повторение, комментирование, обсуждение. Сперва Элайт представляла Сати какой-то неземной, не совсем обычным человеком. Настолько индифферентной и непостижимой она казалась. Она была непостижима, как облако в небе. Этакая домашняя святая, живущая исключительно в рамках строгой ритуальной системы, почти механически, не проявляя собственных эмоций, не высказывая своего личного отношения, с достоинством выполняя свою функцию толкователя. Сати ее даже побаивалась сперва. Ей казалось, что эта старуха, как бы воплощавшая всю великую систему, прожившая ее, Испытавшая ее, можно сказать, на собственной шкуре, заставит ее Сати признать, что на самом деле система эта создана истеричными фанатиками и носит собственнический, абсолютистский характер. В общем, обладает всеми теми свойствами и пороками, которые Сати ненавидела, которых она страшилась и которые ей очень не хотелось в этой системе обнаружить. Но слушая рассказы Элайт, она ощущала лишь чрезвычайно дисциплинированный и целеустремленный разум, который, впрочем, устами этой мудрой женщины вел порой разговор о чем-то абсолютно неразумном. Элайт часто использовала это слово «неразумный» в его буквальном значении, непостижимый для разума, для здравого смысла. Однажды, когда Сати вслух пыталась отыскать некую связующую нить, некие разумные слова, способные соединить знания, полученные ею во время занятий с различными толкователями, Элайд заметила. «То, что мы делаем неразумно, ее с Сати». Но ведь существует же и какое-то разумное объяснение вашей деятельности. Возможно. Но вот чего я действительно не понимаю, так это взаимозависимости, соотносимой важности всех составляющих этой системы. Вчера вы нас рассказывали историю о Йоман и Деберне, но не закончили ее, а сегодня почему-то перешли к описанию листьев в роще близ Умиязу Золотая гора. Я не понимаю, какова связь между этими вещами. Может быть дело в том, что определенным дням соответствует определенная тематика? «Я очень глупые вопросы задаю, Масс?» «Нет, совсем не глупые». И Элайт негромко рассмеялась, обнажив беззубые десны. «Я просто устала припоминать ту историю и решила сегодня немного почитать вам о листьях. Это не имеет никакого значения. В общем-то, все это листья дерева. Значит, все, все, что есть в книгах, одинаково важно?» Элайт немного подумала и промолвила. «Нет». И буквально через несколько секунд поправилась. «Да». И судорожно вздохнула. Она вообще очень быстро уставала, хотя часто не имела возможности передохнуть в суете дневных забот или отправляя какой-нибудь обряд. Но она никогда не избегала Сати и не отказывалась отвечать на ее бесконечные вопросы. «Это все, чем мы теперь владеем, понимаешь, девочка? Мы и так воспринимаем мир. И без толкователей у нас не останется вообще ничего. Мгновения протекут мимо точно воды реки. И мы будем всего лишь беспомощно барахтаться, если попытаемся жить только конкретным мгновением, уподобившись малым детям. Но дети умеют полноценно проживать каждое конкретное мгновение, а мы, мы просто утонем в этом потоке. Наш разум требует толкований, требует разговора, чтобы удержать. И удержаться самим. Ибо прошлое миновало, а в будущем пока что ни за что ухватиться. Будущее – это пока что ничто. Невозможно жить в будущем, верно? А в настоящем у нас есть только слова, которые говорят нам о том, что с нами было когда-то и что происходит с нами сейчас толкуют наше прошлое и настоящее, Йос. «Так это память?» – спросила Сати. «История?» Элайд кивнула, хотя явно не была удовлетворена этими терминами. На лице ее было написано сомнение. Она некоторое время сидела задумавшись, потом наконец произнесла. «Мы ведь находимся не вне нашего мира, Йос, верно? Мы – это и есть наш мир. Мы – это язык нашего мира. Мы живем, и наш мир живет вместе с нами. Так ведь? Если мы перестанем произносить слова...» то что же останется в нашем мире?» Элайт дрожала от напряжения и усталости. Руки ее спазматически вздрагивали. Рот невольно окривился, хотя она тщетно старалась все это скрыть. И Сати поспешила поблагодарить ее, прижав к сердцу сложенное домиком ладони и попросила прощения за то, что слишком утомила ее своими разговорами. Элайт негромко рассмеялась, показав беззубые десны. «Ох, ее Сати, я ведь только разговорами и живу, в точности, как и наш мир». Промолвила она. Сати ушла от нее в глубокой задумчивости. Все всегда в итоге сводилось к языку, к словам. Как у греков с их логосом или у древних евреев, для которых слово было Богом. Только в данном случае речь шла о словах вообще. Не о логосе, не о слове, а о словах языка. О великом множестве слов. Никто не создавал этот мир, не правил им, не приказывал ему быть. Этот мир просто был. Он существовал, и человеческие существа делали его миром людей. Неужели всего лишь с помощью слов? Просто сказав, что это так. Рассказывая друг другу, из чего этот мир состоит и что в нем происходило и происходит. И все, что не возьми, покоилось на этой установке. Фольклорная история о героях, звездные карты, любовные песни, описание листьев различных растений. На мгновение ей даже почудилось, что она начинает понимать. И она тут же понесла это наполовину сформировавшееся понимание к масс Атьяр Уминг, с которой ей было гораздо проще разговаривать, чем сылает, особенно когда она не была уверена, что сумеет как следует выразить свою мысль словами. Но оказалось, что Атьяр занята, так что Сати поговорила со старым Умингом, и этого разговора оказалось достаточно, чтобы родившиеся в ее душе слова показались ей неточными, искажавшими смысл, чересчур строгими. Нет, не удавалось ей выразить словами то, что она чувствовала интуитивно. Они с Умингом долго пытались понять друг друга, но тщетно. В голосе Уминга послышалась горечь. Впервые Сати заметила нечто подобное у своих терпеливых и тихоголосых учителей. Уминг был старый немощен, но собеседником оставался чрезвычайно живым и острым на язык. Сперва он отвечал Сати довольно бесстрастно, но постепенно эмоции взяли над ним вверх. Вот у животных нет языка, понимаешь? толковал он Сати. Они следуют только собственной природе. Они и так знают свой путь. Знают, куда и как идти, следуя указания природы. А нас, людей, хотя мы, разумеется, тоже животные, природа как бы лишила своих указаний, понимаешь? Это же очень странно. Мы люди очень странные животные. И мы непременно должны разговаривать о том, куда и как нам идти и что делать. Мы непременно должны думать об этом, учиться этому, изучать это. Верно ведь? Мы рождены, чтобы быть существами разумными. Точнее, статями, ибо рождаемся мы абсолютно лишенными разума и ничего не ведающими. Понимаешь? Если не научить людей пользоваться словами и мыслями, они так и останутся неразумными незнайками. Если никто не покажет двухлетнему малышу, как найти путь к дому, как выглядит заветная тропинка его жизни, как определить отмечающие ее вехи, он просто заблудится, потеряет свой путь на гору. Я верно говорю? И умрет. Во тьме. В холодной и равнодушной темноте невежества. Так? Уминг, точно закрепляя сказано несколько раз качнулся взад-вперед. Масса тер на другом конце комнаты негромко стучала в барабан и вполголоса напевала какую-то длинную хронику «Был их времен». Слушатель у нее был один-единственный, мальчик лет десяти, который уже начинал клевать носом. Мас Уминг, продолжая качаться взад-вперед, нахмурился и заговорил снова. «Камни, растения, а также животные живут себе без толкователей и неплохо живут. А вот люди не могут, не умеют». Они не могут ухватить сути, слоняются вокруг да около и не могут отличить гору от ее отражения в луже или безопасную тропу от края обрывистого утеса. И порой ранят сами себя, сами себе причиняют боль, а рассердившись, могут причинить боль и другим. И они очень часто причиняют боль другим живым существам только потому, что сердятся. Люди ссорятся и бронят друг друга. Они хотят слишком многого, но на слишком многое совсем не обращают внимания. Совсем не сажают полезных злаков или сажают их слишком много, и не съесть такого урожая, и тогда загаживаются реки, Загрязняется ядовитыми отходами земля, и потом людям приходится есть отравленную пищу. И все оказывается перепутанным, искаженным, неправильным, больным. Но никто не заботится ни о больных людях, ни о больных вещах. А ведь это очень-очень плохо, верно ведь? Так что заботиться – это и есть наша профессия, понимаешь? Заботиться о вещах, заботиться о людях, заботиться друг о друге. Кто же еще будет этим заниматься? Деревья, река, животные. Все они делают лишь то, что им свойственно изначально, следуя своей природе. Но ведь и мы существуем в этом мире так, что нам просто необходимо научиться жить здесь, правильно вести себя и стараться сохранить тот порядок, при котором всем в этом мире найдется свое место. Весь остальной мир свое дело знает. Знает одного и множество, знает дерево и листву. А мы, люди, знаем лишь то, что нам нужно многому учиться. Учиться понимать окружающий мир, слушать его, разговаривать с ним, толковать его. И если мы, толкователи, не будем рассказывать людям о мире, то они не узнают его как следует. Да и сами мы его не узнаем. И потеряемся в нем. Вымрем. Но толковать наш мир нужно правильно, правдиво. Понимаешь? И нужно непременно заботиться о нем. Только тогда его и поймешь. Только тогда и сумеешь рассказать о нем правду. Вот что в нашем мире пошло не так. Там внизу, когда Довза стали говорить о мире неправду, начали лгать. Выдумали всяких верховных мазов, всяких фальшивых мунанов, сказали всем, что истина ведома только им одним, что правильно толковать умеют только они, а остальные должны молчать или рассказывать людям ту ложь, которую они Довза выдумали предатели, лихоимцы. Они сбили людей с пути ради собственного обогащения. Они богатее за счет своей лжи, этих хозяева жизни. Ничего удивительного, что весь мир будто замер. Ничего удивительного, что вся власть оказалась в руках полиции. Лицо старика побагровело от гнева. Его здоровая рука так дрожала, что он чуть не уронил свою палку. Тогда Атьяр быстро подошла к нему и сунула в руки барабаны палочки, сама не умолкая ни на минуту. «Простите меня», — сказала Сати, когда Атьяр, закончив занятия, пошла ее проводить. «Мне очень жаль, что Масумин так расстроился. Честное слово, я совсем этого не хотела». «О, это не страшно», – молвила старуха, улыбаясь. «Самое страшное случилось еще до того, как мы с ним появились на свет. Там, в стране Довза». «Так вы не считаете себя частью их государства? но ну, я хочу сказать, в вашем горном краю, ведь не только Довза жили раньше, верно? Здесь жили и живут в основном рангма. И мой, наш народ, всегда говорил на языке рангма, а наши деды и вовсе едва умели объясняться на языке довзан. А потом появились полицейские, и заставили всех позабыть родные языки. О, как наши деды ненавидели чужой язык! Как они его коверкали! Какие немыслимые ударения делали в словах! Атяр озорно улыбнулась, и Сати тоже улыбнулась невольно ей в ответ. Но позже, медленно бредя по улице, вновь глубоко задумалась. Гневная тирада Уминга, в которой он недобрым словом поминал верховных мазов, относилась, насколько можно было судить, к периоду, когда корпорация еще не успела повсеместно захватить власть то есть до насильственного насаждения языка Довзан с помощью полиции, до создания единого корпоративного государства и, возможно, даже до появления на Аке первых наблюдателей. Пока Умин кипятился, Сати невольно вспомнила, что ни в одной из сотен исторических преданий и легенд, которые она успела услышать от толкователей, не говорилось о тех событиях, которые произошли в Довзо-Сити 5-6 десятилетий назад и имели глобальное значение для всей планеты. Она ни разу не слышала также чтобы мазы рассказывали о том, как на Аку прилетели инопланетяне, как было создано корпоративное государство, вообще о том, какие события сотрясали планету в последние лет 70, а то и больше. «Изиази?» – спросила Сати в тот вечер. «А кто такие верховные мазы?» Они чистили на кухне какие-то съедобные грибы, которые весной, в начале таяния снегов, как раз появлялись в горах, у самой кромки вечных льдов. Эти грибы-подснежники назывались демиеди, то есть первое весеннее, пахли растаявшим снегом и прекрасно сочетались с перечным вкусом ростков банама и маслянистой, сытной ойлфиш. Изиази говорила, что эти грибы разжижают кровь и успокаивают сердце. У что она действительно знала и умела отлично, так это как, когда и с какой целью готовит то или иное кушание. Ну это было очень давно, откликнулась она на вопрос Сати когда дозы еще только начинали командовать всеми на свете. Лет сто назад? Да, пожалуй. А кого вы все-таки здесь называете полицейскими? Ну как же, ты и сама прекрасно знаешь. Этих сине-коричневых. Только их? Да нет, наверное. Мы всех тамошних полицейскими называем. Всех, кто оттуда, снизу. Дозы, в общем. Между прочим, сперва они частенько из своих верховных мазов под замок сажали. Потом принялись хватать всех толкователей подряд. А потом пристали сюда в горы солдат, которые сажали в тюрьму всех, кто ходил в Умеязу. Вот люди и стали называть их полицейскими. А еще люди называют полицейскими скайнов. Говорят, эти скайны на полицию работают. А кто это скайны? Доносчики. Они рассказывают сине-коричневым, если кто-то делает что-то незаконное. Или просто книги читает. За деньги рассказывают. А некоторые из ненависти к мазам. Тихий голос Изязи стал громче, когда она произносила эти слова, В нем ясно слышался гнев, а лицо точно окаменело от боли. Или просто книги читают. А что ты готовишь на обед? С кем занимаешься любовью? Как пишешь слово «дерево»? На любого здесь можно донести. За деньги, из ненависти. Ничего удивительного, что их система столь фрагментарно думала Сати. Ничего удивительного, что тот мир, о котором говорил Уминг, будто замер. Удивительно, что от этого мира вообще что-то осталось. И уже на следующее утро, словно эти ее открытия, Вызвали его из небытия, мимо нее на улице проследовал советник. На нее он, впрочем, даже не посмотрел. Через несколько дней она пошла навестить аптекаря Сотью Анга. Магазин его был закрыт, чего прежде никогда не случалось. Сати спросила у соседа, подметавшего свое крыльцо, скоро ли Сотью Анг вернется. «По-моему, этот производитель-потребитель куда-то уехал», – осторожно ответил сосед. Как раз в это время Масс Элайт дала Сати почитать прекрасную старинную книгу. А может, подарила. Сатя так и не поняла этого. Во всяком случае, Элайт сказала ей, «Возьми девочка, у тебя она будет в безопасности». Это была изумительная антология древней поэзии Восточных островов. Настоящая сокровищница. Сатя с головой ушла в ее изучение, стараясь как можно больше текстов перенести в память компьютера, так что прошло несколько дней, прежде чем она вспомнила, что пора снова навестить своего старого друга-аптекаря. Она легко взбежала по крутой улочке к его лавке. Каменные плиты мостовой нестерпимо блестели на весеннем солнце. Весна пришла поздно, но была бурной. Пенящий воздух был весь пронизан солнечными лучами и удивительно светил. и Сати прошла мимо магазина-аптекаря, не узнав его. И через несколько домов, разумеется, спохватилась, повернула назад, ругая себя за рассеянность, остановилась перед входом в лавку и остолбенела. Фасад был покрыт несколькими стоями побелки и сверкал чистотой. Он больше никому и ничего не мог поведать о прошлом. Все идеографические знаки, все мудрые старинные слова, все рецепты и поэтические цитаты – все, все исчезло. Слова, умевшие говорить, силой заставили замолчать. Их точно засыпало глубокими снегами. Дверь в лавку была распахнута настиж. Сатя заглянула внутрь. Прилавки и стенные шкафы с ящичками были разнесены в щепки. В комнате царил жуткий беспорядок, точно после бандитского налета. Грязный пол был весь истоптан и заплеван. Стены, на которых раньше жили слова, дышали, двигались, говорили, были от пола до потолка вымазаны отвратительной темно-коричневой краской. Дважды раздвоенное дерево-молния. Когда она вышла на улицу, то заметила, что тот же сосед снова подметает свое крыльцо и уже хотела что-то спросить, но вовремя удержалась. «А что, если это Скайен? Откуда тебе, инопланетянке, знать, кто он?» Сати двинулась к дому, но потом, увидев блеснувшую в конце улицы реку, свернула, и, огибая холм, вышла к тропе, ведущей из города вниз к реке. Она уже однажды спускалась по этой тропе, давно, еще в самом начале осени, когда думала, что посланник вот-вот отзовет ее в столицу. Она прошла немного вверх по течению реки, мимо густых зарослей кустарника, покрытых молодыми листочками, мимо карликовых деревьев, которые еще попадали здесь, почти на границе альпийских лугов. Ореха гордо несла свои молочно-голубые воды запас которых значительно пополнялся за счет таяния снегов. В ямках на тропе еще похрустывал ледок, но солнце сильно грело голову и спину. Во рту пересохло от пережитого потрясения. Горло ссаднило. «Верни столицу», — слышала она голос собственного разума. «Тебе необходимо вернуться в столицу, прямо сейчас, немедленно, и отвезти три кристалла и компьютер, в памяти которого тоже немало всякой всячины, поэзии, сказок и прочего». Тебе нужно успеть передать все это Тонгу, пока до твоих записей не добрался советник. У нее не было возможности переслать собранную информацию. Все придется вести самой. С другой стороны, подобная поездка должна быть оправдана каким-нибудь официальным запросом или разрешением. О, Рам. Интересно, где ее браслет Сио? Она уже много месяцев даже в руки его не брала. Здесь никто этими пропусками не пользовался, разве что чиновники, которые работали в местных учреждениях корпорации. Она вспомнила, что браслет у нее дома в портфеле. Пропуск Сио непременно понадобится ей, чтобы позвонить с прибрежной улицы Тонгу и попросить прислать официальный запрос, чтобы она имела полное право поехать в столицу. На пароме она доберется до Этли, а оттуда уже можно и самолетом долететь. Нужно спешить, но делать все придется открыто, в полном соответствии с законом, чтобы никто не мог не помешать ей, ни обмануть ее. Чтобы нельзя было, например, обманным путем конфисковать ее записи заставить ее замолчать. Где теперь масс с Сотью? Что с ним? Неужели это из-за нее? Нет, сейчас нельзя слишком много думать об этом. Сейчас в первую очередь необходимо любым способом спасти ту информацию, которую она получила от Сотью Анга. От отер, от Уминга, от Адиджина, от Элайет, от Изиэзи. От ее дорогой, и милой Изеязи. Господи, да невозможно даже подумать о том, чтобы с ней расстаться. Садди повернула назад, быстро прошла берегом реки и вернулась в город. Затем отыскала в портфеле свой пропуск, сходила на прибережную улицу и позвонила Тонгу Ову в его столичный офис. Секретарша сняла трубку и надменным тоном сообщила, что у посланника Экумены в данный момент важная встреча. «Но мне совершенно необходимо с ним поговорить, я его наблюдатель», рассердила Сати и совершенно не удивилась, когда секретарша тут же сменила тон и смиренно согласилась соединить ее с Тонгом. Услышав знакомый голос, Сати заговорила по ханьски и слова этого языка показались ей совершенно чужими, иностранными. «Посланник, я слишком долго не имела с вами никаких контактов. Мне кажется, нам необходимо встретиться и поговорить». «Я понимаю», – ответил Тонг и прибавил еще какие-то ничего не значащие слова, поскольку ни он, ни она не знали, как сказать друг другу то, что поняли бы только они двое. Телефон, безусловно, прослушивался. «Если бы Тонг владел хотя бы одним из тех языков, которые знала она, если бы она знала его родной язык, Но, к сожалению, единственными общими для них языками были Хайнский и Довзен. «Надеюсь, никаких особых неприятностей?» – на всякий случай спросил он. «Нет, нет, ничего особенного. Я бы хотела передать вам материалы, которые мне удалось собрать. Ничего особенного, правда. Просто записи о повседневной жизни этого провинциального городка. Я очень надеялся сам приехать в Окзот-Оскот и повидаться с вами, но сейчас, увы, для этого возникли некоторые препятствия». Когда окно такое узкое, что его хватает только на одного, особенно жаль опускать шторы. Но я понимаю вас. Вы ведь так любите Довзо-Сити и, должно быть, очень соскучились по этому замечательному городу. К тому же, как я и думал, вы ничего особенного обнаружить в горах не смогли. В общем, если вы выполнили все, что наметили, то, разумеется, имеете полное право вернуться и немного развлечь столицы. Сати, с трудом подыскивая нужные слова, ответила. Но вы ведь знаете, что здесь, ну что в корпоративном государстве, Культура весьма гомогенна, и в плане ее развития здешние власти добились поистине удивительных успехов. Так что в окзат оскоте все, да практически все примерно такое же, как в столице. Возможно, впрочем, не стоило бы еще немного задержаться, чтобы закончить обработку кое-каких фольклорных записей, которые я очень хотела бы также вам представить. Они, собственно, не такие уже интересные, но все же, насколько вам известно, сказал Тонг. Наши гостеприимные хозяева всегда интересовались нашими делами, так что им все известно о наших успехах и неудачах, и между нами происходит постоянный и плодотворный обмен информацией. Должен сказать, что сейчас в столице имеется огромное количество свежих материалов, высшей степени познавательных и очень привлекательных для вас как исследователя и наблюдателя. В этом смысле сбор фольклорных материалов в Окзад-Оскате, по-моему, не так уж и важен, и вы можете совершенно не беспокоиться если даже не закончите запланированную вами работу. Впрочем, решайте сами. Не сомневаюсь, вы сумеете сделать правильный выбор. Я прав? Да-да, конечно, посланник, вы правы. Поспешила заверить его Сати. Не беспокойтесь обо мне. У меня все хорошо. Правда хорошо. Она вышла с переговорного пункта, предъявив в дверях свой пропуск, и поспешила назад, домой. Ей казалось, она поняла все, что хотел сказать ей Тонг Ов, и все же невысказанные вслух мысли расплывались временами становясь неуловимыми. Видимо, он все же хотел, чтобы она осталась и даже не пыталась передавать ему собранную информацию, потому что в таком случае собранные материалы придется незамедлительно предъявить столичным чиновникам, которые, разумеется, их тут же конфискуют. Однако она не была до конца уверена, действительно ли это имел в виду Тонг. А что, если для него собранная ею информация и в самом деле не так уж важна? А что, если он сейчас никак и ничем не может ей помочь? Пока Сати вместе с Изиэзи готовила на кухне обед, она окончательно пришла к выводу, что зря звонила Тонгу, зря поддалась панике и зря этим звонком привлекла к себе внимание властей. И не только к себе, но и к здешним друзьям и информантам. Нужно вести себя осторожнее и осмотрительнее. И она ничего не стала рассказывать Изиэзи об оскверненной лавке аптекаря. Изиэзи знала сутью Анга уже много лет. Но и она тоже ничего Сати о нем не сказала и ничем не показала, что ей что-то известно. Зато она научила Сати правильно нарезать свежий нумием, по и очень тонко, чтобы сохранить его замечательный аромат. В тот вечер Мас Элайт, как всегда, проводила свои занятия. И Сати, пообедав вместе с Изеязей и Акиданом, попросила разрешения выйти из-за стола и поспешила по речной улице в ту часть города, где жили в основном бедняки, и куда корпорация так и не удосужилась провести электричество. Здесь, в Порт-Сити, улицы освещались лишь слабым отблеском масляных светильников, горевших в хижинах и палатках. Было довольно холодно, но это была уже не та пробирающая до костей стужа, что терзала людей зимой. Наполненный влагой воздух пахнул весной и пробуждающейся землей. Однако сердце Сати сжималась от страха и ужасных предчувствий, когда она подходила к знакомой скобяной лавке. Обнаружить и это убежище знаний опустошенным, изнасилованным, с выбеленными стенами. Но здесь все было спокойно. На пороге сати встретил самый младший из двоюродных правнуков Элайт, рыдая так, словно его жестоко и несправедливо наказали, отогнав от ящика с болтами. Племянницы Элайт ласково улыбнулись ей и проводили в знакомую дальнюю комнатку. Оказалось, что она пришла слишком рано, занятия еще не начались, и в маленькой комнатке никого не было, кроме самой Элайт, и ее очередного внучка, очень тихого и спокойного мальчика, сидевшего на стуле возле нее. Масса лайт вы знаете сутью Анга Травника?» Его лавка Сати с трудом сдерживала рвущиеся наружу слова. «Да, конечно», — отвечала Элайт, — «он сейчас у дочери». Но его лавка, коллекция, гербарий, ничего этого больше нет. Но у Сати перехватило дыхание. Она едва сдерживала слезы. Слезы гнева и ярости, которые ей очень хотелось выплакать у ног этой старой женщины, Годившийся ей в бабушке. «Это моя вина». «Нет», — возразила Элайт. «Нет, детка, ты ни в чем не виновата. Как и Сочу Анг, Ни ты, ни он не совершали ошибок, и вашей вины тут нет. Просто таково положение дел. Очень скверное положение дел. Невозможно всегда все делать правильно, когда это так трудно». Сати молча стояла возле нее, в который раз, рассматривая эту уютную и бедную комнату с высоким потолком и красным ковром на полу, на котором были разбросаны подушки и стояло несколько стульев. Здесь всегда было очень чисто. Веточка с бумажными цветами торчала из стоявшей на низеньком столике вазы, довольно уродливой, надо сказать. Двоюродный правнук сполз со стула и складывал в кучу подушки на полу. Старая Элайд, кряхтя тоже перебралась на пол, на тоненькую подстилку, лежавшую возле столика. На столике Сати заметила книгу. Старую, потрепанную, читанную-перечитанную. «Я думаю о Сати» что это просто очередная уловка. Сутью, еще летом догадывался. Кто-то, похоже, сосед донес полицию, что он собирает травы и рассказывает о них. А потом в городе появилась ты, и полиция его не тронула. Сати не верила собственным ушам. Так я стала залогом его безопасности? Я думаю, да. Потому что они не хотели, чтобы я видела, чтобы я узнала, как они это делают. Но тогда почему они сделали это сейчас? Элайт пожала худыми плечами. Они не знают, что такое терпение. В таком случае мне нужно как можно дольше оставаться здесь. Медленно проговорила Сати, все еще пытаясь уразуметь случившееся. А ведь я думала, что для вас будет лучше, если я уеду. По-моему, тебе стоит отправиться на Силонг. У Сати просто голова пошла кругом. На Силонг? Последняя Умиязу находится там. Сати потрясенно молчала, и Элайд, поясняя свою мысль, заговорила снова. Последняя, о которой известно мне. Возможно, Умиязу еще остались на восточных островах. Но только не здесь, не на западе. Умиязу Луна Силонг здесь последняя. Когда-то туда переправили много, очень много книг. Это было давно. Теперь там собрана должна быть огромная библиотека. Не такая, конечно, как была в Золотой горе или в Красной Умиязу. Но все-таки то, что удалось спасти, по большей части находится именно там. Элайт остро глянула на сати, склонив голову на бок, точно старая, нахухлившаяся птица. И точно птица-крылья, Расправила свою теплую вязаную кофту. «Я знаю, ты хочешь понять толкователей», — сказала она. «Так что тебе необходимо пойти туда. Здесь уже почти ничего не осталось. Так, кусочки, обрывки. Кое-что знаю я, кое-что, некоторые другие мазы, но не очень много. И нас становится все меньше и меньше». Ступай на сыну, дочь моя. Возможно, тебе там удастся найти себе партнера, и вы станете мазами, а?» Лицо Элайт вдруг осветила широкая торжествующая улыбка. Она даже засмеялась негромко. Ступай на силу, кстати. Начинали собираться остальные слушатели. Элайд положила руки на колени и тихонько запела. Два из одного, один из двух.